Глава двадцать пятая. Фред. «Джеймс Холден только что узаконил пиратство!» Рявкнула с луны и замолчала. Вздернула брови, кивнула, словно уговаривала туповатого ребенка понять. «Он принял захваченный корабль у пиратов. Еще поблагодарил за свою, чтоб его долю добычи и помахал вслед. А ты, палач станции Андерсон, и черти какая шишка ВВП!» «Сидел, дрочил и не подумал ему помешать!» «В смысле, я знаю, Холден есть Холден, но тебе я позволила наложить руки на Цереру, потому что хоть тебя, поганца, считала взрослым!» Она отстранилась от камеры, покачала головой и щелкнула фисташку. «Я была о вас лучшего мнения, Джонсон, частное слово. Вся моя жизнь — цепь разочарований, а мне все не хватает цинизма». К этому времени стало уже ясно, что она утешается звуком собственного голоса. Джонсон посмотрел на табло записи. Еще десять минут. За это время Авасарала могла добраться до чего-нибудь существенного. Но он решил дослушать ее в спальне. Резкие согласные и шершавые гласные ее речи складывались в подобие фоновой музыки, пока Фред привычно возился у ночного столика. «Пять таблеток, запить стаканом воды». Таблетки оставляли на языке меловую горечь, и вода не смыла их вкуса. Круглосуточная работа — это для молодых. Он и теперь выдерживал, когда надо, но в прежние времена. Решительный бой с мирозданием представлялся ему честной дракой. Он мог продержаться на одной злости, а усталость вроде как очищала от грехов. Теперь он держался на кофе и таблетках от давления и надеялся, что организм не развалится на ходу это выглядело не так романтично. «Робертс, похоже, загнала остатки марсианского парламента в рамки», — говорила Авасарала. «Так что есть надежда от нее кой-чего дождаться. Хотя бы уверенности, что она не засрет всю нашу стратегию, лишь бы оставить на ней свою метку. Соутер пробивает Рею или Паладу, в зависимости от того, решим ли мы собрать наличных союзников, какими бы полудохликами те ни были, Или лишите Нароса производственной базы. Адмирал Стейси против. Боится слишком растянуть наш флот. Обе стратегии были ошибочными. Это надо будет до нее донести. А Вассарала прижала пальцы к колбу. Коротко, прерывисто вздохнула. На миг показалась маленькой, беззащитной. Непривычно было видеть ее такой. «Мы перехватили еще два камня». Один снабдили маскирующим покрытием, но мы его все равно выловили. На этот раз. Я затребовала полные данные глубокого сканирования, будем искать остальные. Но толкнуть что-нибудь пересекающуюся орбиту обходится так дешево, что Инара смог набросать их сотнями. Так, чтобы падали месяцами или годами, мы и век спустя рискуем отхватить что-нибудь, свалившееся из эклиптики с запиской «Охрененный привет от свободного флота». «Это дерьмо будут разгребать мои праправнуки!» «Надеюсь, если мы победим», — обратился к экрану Фред, хотя запись и не могла его услышать. Он перебрался в ванную и там тоже включился для него дисплей. Больше всего в губернаторской квартире его радовал душ. Широкий, как проливной дождь. А вместо слива — решетка на весь пол, так что вода уходила даже на треть джи. Фред разделся и стал смывать дневную грязь и пот под рассказ о вассоралой о последних сведениях с колонизированных планет. Надежных данных не доставало, но, по-видимому, дела там шли плохо. О работе по пропавшим за кольцами кораблям. Есть несколько теорий и надежда, что загадку прояснят маршрутные отчеты с Медины, если их удастся заполучить. И о ситуации на Земле. Ожидается вторая волна смертности. Начинает сказываться недостаток продовольствия, санитарии и медицинской помощи. Обсохнув, Фред натянул свежую рубашку и чистые брюки. Толстые мягкие носки. Маленькие радости жизни. А Вассарелла продолжала отчет, углубляясь в ненужные подробности и отвлекаясь на комментарии. Как будто оттягивала встречу с одиночеством в своей пустой тихой комнатке на Луне. Даже ее не хватит навечно. — Ожидаю от вас известий, — заключила она. — Я ни хрена не шучу. Не позволяй больше Холдану устанавливать свои законы. Фред присел на край кровати, закрыл глаза, уронил голову в ладони. Он не спал уже тридцать часов и сейчас заглядывал в ствол следующей вахты. Переговоры с союзами, переписывание старых контрактов под изменившееся положение дел. Эвакуация астеров из их квартир. Закрытие целых районов станции ради экономии резервов. Частью сознания он воспринимал это как необходимость. Остановить кровотечение, чтобы дождаться помощи. Раза три-четыре за смену вспоминал, что помощи не будет. Что решения, принятые сегодня, останутся на годы, если не навсегда. Искушение прилечь, закрыть полные песка глаза, было сильнее, чем три десятка лет назад соблазн голода и секса. Сама мысль об этом клонила голову к подушке не меньше изнеможения. Никому, а тем более человеку его возраста, не позволительно себя так загонять. А губернаторская постель мягкая, заманчивая, просто нечистые, хрустящие. Но стоит прилечь, глаза открываются, едва голова коснется подушки. Он станет беспокойно метаться, путаться в простынях и, в конце концов, встанет, потеряв впустую два или три часа. Еще одна смена доведет его до состояния, когда подействуют таблетки. Он провалится в темноту под веками, сознание блаженно погаснет, но пока еще рано. Его первая любовница, ее звали Датиной Редстоун, в таких случаях говаривала «Лес манит, но...» после чего вставала и отправлялась на работу. Он узнал, откуда цитата спустя много лет после того, как они расстались, и с тех пор затаил неприязнь к Роберту Фросту. Подтянув к себе ручной терминал, Фред оценил себя его глазком и включил запись. «Сообщение получил. Я сделаю все возможное, чтобы держать в руках нашего общего знакомого. Однако замечу, что таким ценным ресурсом разбрасываться глупо». Ни мне, ни вам положение не позволит сделать то, что может сделать Холден со своими людьми. Кстати говоря, прилагаю список спасенного имущества с Мински. Корабль большой и хорошо обеспечен. Основываясь на своих полномочиях губернатора Цереры, учитывая чрезвычайные обстоятельства, я принимаю это имущество в общественных интересах. Это не закон Холдена, это просто закон. Корабль и третью часть груза я возвращаю на землю в сопровождении Августа Мерчанта и Беттани Томас. Этого хватит, чтобы поддержать жизнь в городе средних размеров. Понимаю, что это лишь капля в ведре. Но капля по капле ведро наполнится. Он подумал, не надо ли чего добавить. Все, что приходило в голову, было лишнее или недостаточное. В любом случае все это могло подождать. Он пересмотрел запись, зашифровал и поставил в очередь на отправку, после чего вытащил себя из спальни. Выспится потом. Охрана встретила его у дверей и проводила до карта в главном коридоре. Его карт был накрыт пуленепробиваемым стеклянным колпаком. Фред в нем чувствовал себя, как в аквариуме. Но пока не было уверенности, что среди миллионов законопослушных граждан не затесались люди Инароса, приходилось терпеть. А поскольку такой уверенности не предвиделось, следовало привыкать. Они вывернули в коридор. Карта охраны впереди и еще один позади. На дистанции, чтобы взрыв, в случае чего, не достал всех сразу. Логика поля боя. Теперь всюду поле боя. Граждане Цереры уступали ему дорогу, отходили к стенам и провожали взглядами. Фреду все казалось, что ему бы следовало преклонить перед ними колени или хоть помахать рукой. Андерсон Доус, его старый друг и враг, много лет вел станцию. Доусу бы такое в голову не пришло. Но и Церера тогда была другой. Губернаторский дворец располагался недалеко от порта, ближе к обшивке станции, где сильнее всего сказывалась гравитация вращения и меньше всего сила Кориолиса. Рассенант получил отдельный причал в том же доке, что и Минске. И остановив карт у погрузочной площадки, Фред застал Джеймса Холдена уже на месте. «А я все гадал, заглянете ли вы», — начал Холден, пока Фред вылезал из карты. «Потому что не мог не заметить, что кто-то в нас стрельнул». «Что ты говоришь?» «А я думал, стреляли по пиратам». Холден сжал губы, потемнел лицом, но, подумав, пожал плечами. — Ладно, пусть так, но стрелял все равно мерзавец. — Он не из моих, — бросил Фред, направляясь к шлюзу Рассенанта. Холден уловил намек и пристроился рядом. — Я догадался, когда увидел, что другие не последовали его примеру. За что, кстати, спасибо. — На здоровье, — отозвался Фред, проходя в грузовой трюм. Амос Бартон, широкоплечий и добродушный, остановил свой мех и, кивнув, пропустил их. — Пресловутую кларису мао фред лично не знал но девушка которая метнулась от лифта в мастерскую наверняка была она видал он и более удивительные союзы но редко подождав пока холден тоже войдет в лифт фред отправил его на жилую палубу когда кабина удалилась за пределы слышимости продолжил мне надо с тобой кое что обсудить хорошо бы тот выстрел я на нем вроде как завис им занимаются Мы уже знаем, что стреляли сторонники Свободного флота. И знаем, какой склад вскрыли, чтобы раздобыть боеприпасы. Но... Нет, я по другому поводу. Намерены меня арестовать как пособника пиратов? Я об этом подумывал, хмыкнул Фред. Но нет. Из-за Бобби? Потому что я сомневаюсь, подходит ли ей эта роль посланника. И не из-за нее. Ты знаешь, я собираю большой совет. Встреча на высшем уровне всех ветвей АВП, не присоединившихся к свободному флоту. «Пижамная вечеринка!» Фред поморщился. «Я бы предпочел называть ее иначе». «Виноват, просто мне понравился образ». «Вы очень серьезно подходите к встрече лидеров АВП». Лифт остановился на жилой палубе. Выйдя, Фред свернул к каюте Холдена. Шаги стучали по палубе непривычно громко, но, может, это потому, что уже не было большой команды, наполнявшей помещение звуками жизни. Ни разговоров, ни музыки, ни смеха. А может, все это Фреду только почудилось. «Они не хотят собираться на Церере», — вздохнул Фред. «Пока флот здесь не хотят». «Однако отсылать флот я бы не посоветовал». «Да, нежелательно. Мы сошлись на станции Тихо». Но при условии, что там не будет кораблей ни МРК, ни он. Холден задержался перед каютой, наморщил лоб. С такой миной он выглядел моложе настоящего возраста. «Мы идем в каюту, потому что вам по вкусу мой виски, да?» «Да», — согласился Фред. Холден поразмыслил, дернул плечом и вошел первым. Капитанская каюта была просторнее остальных на корвете, но от вещей Наоми Нагаты в ней сделалось тесновато. Холден открыл шкафчик, достал фляжку и две груши, наполнил их, не переставая говорить: "Какие шансы собрать такую встречу, чтобы Марко не прознал? Шансов мало. Фред взял протянутую ему грушу. Но это ко всем нашим предприятиям относится. А в П. тебе не разведслужба. В нем все держится на сплетнях и личных связях. А в разведслужбе иначе", спросил Холден, и Фред засмеялся. Ладно, немножко похоже на разведслужбу. Но я к тому, что да, информация просочится, если не в деталях, то в общих чертах. Засекречивать ее пустое дело. И даже вредное. Если мы прокрадемся в обход свободного флота на цыпочках, могут подумать, будто мы их боимся. Все должны видеть, что я передвигаюсь без опаски, без глупостей, но и без страха. «Например, на военном корабле», — предложил Холден только не принадлежащим ни Земле, ни Марсу. Например, на независимом грузовичке, которому случалось поработать на АВП. На таком, который Марко уже пытался пару раз подорвать, да не вышло. Виски и вправду был хорош. Богатый сложный вкус, аромат дубовой бочки и приятная крепость. Фред вернул грушу Холдену и покачал головой на предложение налить еще. Холден допил свою выпивку, ненадолго задумался налил себе по новой и выпил знаете сказал он убирая виски и груши обратно в шкафчик и постарается сорвать вашу встречу потому я и не посылаю сообщений через систему связи не знаю насколько она скомпрометирована и твердо верю что из рук в руки надежнее но признаться хоть мы и стараемся скрыть от него подробности я надеюсь на такую попытку атакуя в ярости человек раскрывается как никогда к тому же если он бросится на нас то даст передышку па я думал вы не желаете с ней объединяться не желаю это слабый ход и нам еще придется за него поплатиться но раз уж мы его сделали выжмем из него все возможное лучше решительно ошибаться чем показать им что колеблемся холден откинулся на стену скрестил руки скривился фред ждал Чем это кончится? – спросил Холден. Мы надеемся вывести его на ошибку. Он надеется дождаться ошибки от нас. Кто обделается последним проиграл. Кто обделается предпоследним победил. Такова война. По-моему, я спрашивал не про войну, – сказал Холден. Да, а про что? Вы всегда говорили, что добиваетесь места за столом переговоров. Как нам добиться мира? Я про этот конец. Фред долго молчал. В груди у него поднималась густая болезненная тоска. «Честно? Не знаю я, чем это кончится. Я даже не знаю, будет ли конец. Я всю жизнь дрался. Сперва на одной стороне, потом на другой. И что я теперь вижу? Что стало с вратами, с землей? Все мне теперь незнакомо. Я делаю, что делал всегда, потому что не знаю, что еще можно сделать» холден глубоко вздохнул и выдохнул сквозь зубы когда нам готовятся к котлету я сказал драмер что закруглюсь здесь через две недели хорошо бы через четыре дня от сегодняшнего вылететь пока у людей марко не готов план заставим их действовать без подготовки хорошо кивнул холден мы вас отвезем я распоряжусь чтобы мои люди давали тебе все что потребуется не провожай фред кивнул и ушел к лифту Спускаясь, он прикрыл глаза, отдался вибрации механизма в подошвах ботинок, в ноющей спине, в макушке. Сколько еще надо было сделать до отбытия? Предстояла встреча с командой Мински, но до того он обещал проконсультироваться с генеральным прокурором Авасаралы, чтобы нечаянно не связать землю какой-нибудь неудачной формулировкой. Еще он хотел хотя бы на месяц вперед установить ротацию патрулей, чтобы его непредвиденная отлучка ничего не сбила. И еще он хотел спать. Когда Фред выходил из шлюза, у него пискнул ручной терминал. Новое сообщение с земли, от его саралы. Он задержался в просторном доке. В рокоте воздуховодов и лязге погрузочных мехов. В запахах смазки и пыли. Охрана уже двигалась навстречу в готовности припроводить его в аквариум. Фред отмахнулся и открыл сообщение. Вассерелла говорила из коридора, на ходу, упруго шаркая ногами, в лунной микрогравитации. Выглядела она не менее устала, чем Фред, но улыбалась хитроватой усмешкой. Фред не знал никого другого, кто бы так весело разочаровывался в человечестве. «Я сбросила твой список координатору спасательной миссии», — сказала она. «Когда же это? Восемь минут назад или десять?» Обычно Фред легко вычислял задержку сигнала в уме. «Он не то чтобы в оргазме, но, думаю, пригласить тебя выпить, когда заглянешь к нам. Осторожней с ним, у него масса пожеланий». Кто-то ее отвлек. Авасарала оторвала взгляд от камеры, мотнула головой. «Не что ему, и жопу подтирать? Его дело решать, а не меня спрашивать, что ему решить». Сдержанный, почтительный голос ответил что-то вроде «да, мэм», и Авасарала двинулась дальше. Фред невольно улыбнулся. Когда они враждовали, она была хорошим врагом. Теперь, когда стали союзниками, он видел, как они похожи, и от этого Аусарал оказалась почти человеком. «О чем я? Ах да, о спасательной миссии. Я высылаю список необходимого на планете. Если сумеешь передать его па, будь любезен. Очевидно, мы все теперь чертовы пираты».